Глава 43. Я знала, что под домом в большой пещере живет монструозный питомец Грэма, но ни разу туда не спускалась и какое он из себя не особо представляла. Только пару раз слышала его рев, да чувствовала, как трясется пол, если чудовище сердилось. А еще один раз видела, как оно резвится в море, на пляже, который принадлежал поместью. Изумрудная чешуя, мелькающая в воде, блестела на солнце, словно драгоценное. Впрочем, может, так оно и было. Вблизи я Дейгана не видела, и не особо горела желанием увидеть. Прися сказала, что в пещеру спускается только Грэм. Только он общается со своим побратимом. Слугам же это строжайшее запрещено. Но еще бы, если это, черт побери, огромный и очень злобный, судя по его хозяину, дракон. И вот сейчас Амара собиралась отвезти в пещеру всех этих разряженных, напыщенных дамочек, похожих на разноцветный курятник. Странно это. И потом это животное в мешке, которое приготовила Наиме. «Грэм сейчас в море. Не думаю, что спускаться к дракону в его отсутствие — хорошая идея», — решительно сказала я. «О, леди Фрейзер, наверное, вам немного грустно, что дракон вашего мужа беспрекословно подчиняется вашей мачехе, а не вам», — ехидно поинтересовалась морская свинка. «Мне на это абсолютно фиолетово». «По вам и не скажешь, бедная леди Виола. Зависть — плохое чувство. Бог Нью-Йорк совсем его не одобряет». Нет, им бесполезно было объяснять, что я вовсе не завидую, а просто интуитивно чувствую, что задумка Амара может кончиться очень плохо. Дракон сейчас не в лучшем настроении из-за надвигающегося шторма, он волнуется и у него болит голова. Интересно, откуда я это знаю? Да только без толку. торжествующе улыбаясь Амара повела свой похихикивающий курятник в глубины подземелья, при этом рассказывая трогательные истории, когда Игон любит, когда он чешет у него за ушком. И какое сейчас будет незабываемое развлечение? Эта дура дошла до того, что стала предлагать всем покататься на Дейгоне по очереди. Наверху осталась только одна леди Грекова, отговорившись тем, что при виде зверя сразу упадет в моморок. Сразу видно, кто самый умный из этой компашки. Самая, скрипя сердце, решила присоединиться к делегации. Мне не давало покоя то животное в мешке, о котором рассказала Приси. Что-то плохие у меня предчувствия. Совсем плохие. Вход в пещеру дракона находился под холмом весьма предусмотрительно запечатанными рунами. К сожалению, Амара вызнала, как они снимаются. Едва мы спустились, как оказались в тишине, в которой было слышно лишь только, как дробно капает вода. Стены пещеры, словно устланные черным покрывалом, влажно поблескивали при лунах света, которые зажгла Амара. После короткого извилистого спуска мы оказались в огромном гроте, в центре которого, словно огромный драгоценный камень, На гигантской подушке лежало озеро. Сверху точно роскошные люстры повисли величественные сталактиты, как будто покрытые тонким слоем серебристого напыления. От воды шел пар, не позволяя рассмотреть, есть там кто-то или нет. Дамочки замерли на пороге, хихикая, толкая друг друга в бок. — Тише, вы его разозлите, — пробормотала я. Я держалась позади всех, пока что не переступая порога. — Ну что вы застыли, леди, подходите ближе, не бойтесь. — пригласила Амара. — Сейчас я познакомлю вас с моим драконюшей. Кто захочет, сможет погладить. Вы не будете спорить, если первое это сделает герцогиня Катринская. В ее руках откуда-то возник мешок, оказывается, его тащила на имя. — Ой, я? — Нет, я первая хочу погладить дракона. Амара пошла вперед прямо к каменному портику озера. Было видно, что она отчаянно трусит, но не хочет этого показывать. Женщина развязала тесёмки мешка и резким движением вывалила на бортик его содержимое. Это был морской котик. Необыкновенно милый и пушистый котик с забавной мордахой и огромными глазами. Он испуганно замяукал, а Амара пихнула его ногой, пытаясь сбросить в озеро. — Сейчас, сейчас, Дейганчик покушает, а потом будет добреньким-придобреньким! — с любезной улыбкой пояснила она другим дамам и фальшиво позвала. — Дейган! Дейган, лапуля, ты где? Я принесла тебе покушать. Покажись нам скорее. Озеро было немо. Лишь только клубился над водой пар, которого, кажется, стало больше. Ой, леди Дейган, нас такой озорник. Любит играть в прятки. Дейган, ну где же ты, шалун? В этот момент я четко осознала, какую смертельно опасную глупость она затеяла. Дракона не удовлетворит один только морской котик. Он сожрет его в один укус, а потом примется за остальных. «Ну и где обещанный дракон?» — заныл кто-то. Дамочки расслабились и тоже прогулочным шагом подошли к воде. А зря. Дракон был там, под паром и гладью воды. И он был готов их сожрать. Понятия не имею, откуда я это знала. Бедный морской котик был обречен. Амара притащила его сюда исключительно как корм, надеясь задобрить дракона. Это было полное безрассудство, и все-таки я не могла смотреть, как гибнет живое существо. Просто так из-за прихоти какой-то самонадеянной дуры. «Ты конченая идиотка!» Это я крикнула Амаре, а вот это уже остальным. «Убирайтесь отсюда! Убирайтесь живо, курицы безмозглые!» И, бросившись к каменному парапету озера, схватила котика, крепко прижав к груди. Было так тихо, страшно, оглушительно тихо. Только клубился над озером пар, да вода поблескивала, как слюда. «Глупая сумасшедшая виола!» — громко рассмеялся кто-то.